Он совсем, совсем не так предполагал объявить ей и сам не понимал того, что теперь с ним делалось. Она тихо подошла к нему, села на постель подли и ждала, не сводя с него глаз. Сердце ее стучало и замирало. Стало невыносимо. Он обернул к ней бледное лицо свое, губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужас прошел по сердцу Сони.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 Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая бесперерывную дрожь во всем своем теле. «Ох, как вы мучаетесь!» — состраданием произнесла она, вглядываясь в него. «Все вздор!» «Вот что, Соня!» Он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две.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 За то, что я сам не вынес и другого пришел свалить, страдая ты, мне легче будет. И можешь ты любить такого подлеца? — Да разве ты тоже не мучаешься? — скричала Соня. Опять то чувство волной хлынуло в его душу и опять на миг размягчило ее. — Соня, у меня сердце злое, а ты это заметь. Этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол —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 Ну и я вышел из задумчивости, задушил, по примеру, авторитет. И это отточь в точь так и было. Тебе смешно? Да, Соня, тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было. Сонне вовсе не было смешно. — Вы лучше говорите мне прямо, без примеров. Еще робче и чуть слышно попросила она. Он поворотился к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки.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 Разве я старушонку убил? Я себя убил, не старушонку. Тут-таки разом и ухлопал себя навеки. А старушонку эту черт убил, а не я. Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня!» — скричал он вдруг в судорожной тоске. «Оставь меня!» Он облокотился на колено и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову. «Эко и страдание!» — вырвался мучительный вопль у Сони. «Ну, что теперь делать, говори?» — спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искажённым от лицом смотря на неё. «Что делать?» — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза её досели полные слёзы, вдруг засверкали. «Встань!» — она схватила его за плечо, он приподнялся, смотря на неё почти в изумлении.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 разве это теперь возможно но как ты с матерью будешь говорить о с ними то с ними то что теперь будет да что я ведь ты уж бросил мать и сестру вот ведь уж бросил же бросил о господи вскрикнула она ведь он уже это все знает сам но как же как же без человека то прожить что с тобой теперь будет не будь ребенком суня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 Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут. Дурак, что не взял. Трус дурак. Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять, зачем я пойду. Не пойду. Не будьте ребенком, Соня. Замучаешься, замучаешься, — повторила она в отчаянной мольбе, простирая к небу руки. Я, может, на себя еще наклепал, — брачно заметил он, как бы в задумчивости.